Глава д в а д ц а т а Рамтар. «Как мне это нравится!» — весело произнесла Боллинджер а поменяла положение ног. Теперь сверху лежала правая. Черная кожа выгодно подчеркивала изгибы ее тела. Рамтар каждый раз удивлялся тому, как эта женщина одевалась на боевые операции. Нет, материал, безусловно, практичен. Да и полное облегание позволяет проскользнуть там, где балахон зацепится. Но эффект все равно выходил будоражащим мужские умы. Пыло охлаждало аура, что исходило от Боллинджер. Ее с о б с т в е н н а я и артефактов, которые щедро украшали пояс. Россыпь засушенных голов размером с а б р и к о с их чередовали фаланги пальцев, покрытые золотом. Одна такая вызывающе покачивалась на ухе Ирель, напоминая всем, что перед ними некромант. Филактерии разрешалось создавать только им, причем в ограниченном количестве. Вот и получалось, что лучше было смотреть на стройные ножки, чем на порождение темной магии, к о т о р у е так и хотелось уничтожить. Асти с трудом отвел взгляд от колен некромантки. Он считал себя почти женатым человеком, не говоря уж о том, что его невеста шагала сейчас навстречу смерти. Тут же взор декана боевиков уперся в одну из голов, которая нагло ему подмигнула. Асти скривился, и соседка первой передразнила его реакцию, а третья показала серый сморщенный язык. «И что же именно тебе нравится?» уточнил Рантар, стараясь не обращать внимания на мимику мерзких артефактов. Он задал вопрос из вежливости и просто для того, чтобы сохранить всем нервы. Если Болинджер открывала рот, то это было опасно. И неважно, хотела она есть, пить кровь, целоваться или говорить. Да и настроение у нее сегодня было слишком прекрасным, а это значило, что самого Асти ждет очередная головная боль. Три мужика, три старших мага сидят в теплом кабинете и ждут. Колени и Рель вновь поменялись местами. Рантар снова, пусть и невольно, проследил за ними взглядом. За ножками некромантки наблюдали все присутствующие, даже артефакты головы. Одна из них как будто вела подсчет, сколько раз хозяйка проделает данный трюк. Лепорт смотрел на Боллинджер с той же обреченностью, что нет-нет, да и проскальзывала в провалах глазниц обитателей пояса некромантки. Ишидан смотрел задумчиво, будто чего-то ждал. — Прекрати, отвлекаешь! — раздраженно буркнул а с т и Артефакты злобно оскалились. Не могло быть у человеческих голов даже из сушеных н магически таких маленьких острых зубов игл. «Какие мы нежные!» — усмехнулась Ирель и демонстративно развела ноги. «Так тебе нравится больше?» «Не твой стиль», — хмыкнул Ронтар, успевая отметить еще один предмет, спрятанный за голенищем правого сапога. Боллинджер фыркнула и вновь скрестила ноги. Костяной стилет немного вылез из своего убежища. «Прелесть наша! Позволь, я налью тебе вина!» в л е с вездесущий Теодор. Ронтар ухмыльнулся. Уж очень его друг напоминал сейчас кота, распушившего хвост и т р у щ е г о с я о сапоги хозяйки. В отличие от Боллинджер, Асти знал л и п о р т а достаточно хорошо, чтобы понять, где напускное, а где настоящее. Теодор откровенно побаивался эту женщину, и Ронтар его не осуждал. Нынешний декан вдруг вспомнил, как игрушки Боллинджер пытались давать ему советы на любовном ложе и делали ставки, сколько он продержится. Почему пытались? Да потому что после резкого сокращения поголовья и внушительной дыры над каминной полкой все живое и мертвое сочло за благо прикинуться мебелью. «Не позволю». Капризно надуло губы красавица. Артефакты беззвучно рассмеялись. Асти закатил глаза, а энтузиазм Лепорта мгновенно скис. Наверняка и на него успели сделать ставки. По большому счету плевать, но отчего-то декану боевиков было отчасти приятно, что теперь не он главный герой байк из склепа. — Магиана Боллинджер! — скучающим тоном обратился к ней Лау. Ваша чрезмерная похоть. Есть следствие вампиризма, или же вы заключили контракт с демоном из пекла? Ронтар на всякий случай поднялся на ноги отошел к камину. Его как будто заинтересовало пламя. Говорят, на него можно смотреть бесконечно. Верный помощник Теодор тоже сделал вид, что не слышал в ы с к а з ы в а н и е Лао. Понятно, в стране ветров своеобразное отношение к женщинам. Но в Карфаенской империи было неприлично говорить вслух о недостатках прекрасного пола. Впрочем, как и с осторожностью о достоинствах. Некоторые дамы не всегда воспринимают подобные комплименты разумно. А коварству и жестокости человеческих женщин порой завидуют даже демоницы. Болинджер медленно повернула голову в сторону и ш и д а н а и приветливо, так чтобы было видно клыки, произнесла «Ваше чрезмерное любопытство. Есть следствие глупости или...» Она прищурилась, словно оценивала, как будет смотреться на полке новый артефакт. Или... Не стал дожидаться продолжения Лау. «К сожалению, в этой комнате только я могу похвастаться трезвостью рассудка. На протяжении часа вы пытаетесь добиться от нас проявления эмоций, любых. Полагаю, на то есть причины. «О чем вы?» Несколько поспешно произнесла Ирель. «Все мы ждем, когда активируются глаза мрака». Тонкий пальчик некромантки указал на хрустальный шар, стоявший прямо по центру стола Асти. Ронтар внимательно посмотрел на Боллинджер. Он достаточно неплохо успел ее изучить. И сейчас за волнением о мотыльке упустил главное. Ирель играла. Улыбка, жесты, чуть рассеянный взгляд. Он знал все это слишком хорошо. А еще мерзкие головы то и дело перешептывались между собой. И ему показалось, что удалось разобрать слово «секрет». «Боллинжер», — сухо обратился к ней Асти. «Тебе ведь очень хочется нам все рассказать». «С чего ты взял?» — хмыкнула она и машинально провела рукой по волосам. Я слишком сосредоточился на собственных переживаниях и вовремя не распознал исходящее от т е б я чувство превосходства. Терпеливо разъяснил Асти. «Так понимаю, ты знаешь больше, чем мы». «Рантар, ты такая душка!» — проворковала Ирель. «Открой тебе тайну. Есть такое понятие, как женская мудрость». «И женская глупость. Не остался тот в долгу». тоже, увы, существует». «Для женщины главная покорность», — отрешенно заметил Ишидан. «Кто-то себе выбрал с а м о г о покорную из всех», — хмыкнула б о л л и н ж е р «Приелась, небось, покорность в стране ветров, перчинки захотелось». «Возможно». Не меняя выражение лица, не стал спорить л а у «У нас есть напутствие для девушек, облачающихся в красное одеяние. Если выйдешь замуж за птицу, то полетишь вслед за ней. Если выйдешь замуж за собаку, то станешь ее тенью. Если выйдешь замуж за брошенный комок земли, должна будешь сидеть подле него и оберегать». В кабинете Рантара повисла тишина. Впрочем, после изречения и ш и д а н а подобное случалось часто. Никого из карфаенцев не волновали обычаи страны ветров и личные предпочтения ректора. Но все же Асти полюбопытствовал. «Извини меня, друг, но я должен спросить. Ты со своей ведьмой делился этой вековой мудростью?» «Да». Губы и ш и д а н а растянулись в у л ы б к е о н а сказала, что единственный холмик...» у которого она, возможно, присядет, — это моя могила. Лепорт за спиной ректора демонстративно покрутил пальцем у виска, показывая, что у Лау не в порядке с рассудком. Асти прекрасно знал это и без подсказок со стороны. Его поразило другое. То, с какой нежностью он говорил о ночной охотнице. «Неужели любовь так сильно меняет людей?» и сам р а н т а р выглядит так же нелепо, вспоминая о Мартините. «Высокие отношения», — резюмировал Теодор, после чего обратился к Рель. «Прелесть наша. А ты будешь сидеть возле хладного тела любимого?» р а н т а р постучал пальцем по лбу, имея в виду «Думай, что говоришь и кому говоришь». Лепорт на жест командира отреагировал легким пожатием плеч. Он уже успел надеть маску шута, и снимать ее в этот вечер не собирался. — На тот свет захотел котик, — промурлыкала некромантка. — Не волнуйся, последнее пристанище тебе не понадобится. — Обсудим это попозже, — безупречно улыбнулся л и п о р т По поводу пристанища, — вновь заговорил Лао. «Чем вы руководствовались, когда поднимали многострадального профессора зелье в а р е н и я Ронтар выгнал бровь и смерил б о л е н ж е р убийственным взглядом. «Сюрприз не удался», — развела та руками. «Они полгорода перерыли, пытаясь отыскать останки почившего профессора. А Ирель с такой легкостью призналась в их краже. И каким образом э т о бестия у м у д р и л о с ь все провернуть?» — Сюрприз? — переспросил Асти на мгновение, теряя контроль над магией. Этого вполне хватило, чтобы сидящую напротив него магиану впечатала в кресло так, что у последнего сломались ножки. Теодор в последний момент успел подхватить спинку падающей мебели. — Командир, разве можно так с дамами? — укоризненно бросил лепорт и мягко опустил остатки кресла на пол. осмотрел получившуюся картину и подмигнул одной из голов. Прелестно! б у л е и н ж е р стиснула зубы так яростно, что в кабинете раздался отчетливый скрип. Если раньше ее положение было соблазнительным, то теперь она походила на кузнечика, так высоко торчали ее колени. Один из артефактов, прежде висевший на длинной цепочке, оказался в ложбинке между грудей. Хозяйка брезгливо его столкнула. «Мерзавец!» — злобно выплюнула она, обращаясь к Рантару, и попыталась подняться. Ее снова припечатало к креслу. Женицы смерти привыкли отвечать ударом на удар, а потому... Асти хорошо знал, когда стоит ждать беды. Именно сейчас Ирель хотела убить их всех. Это желание хорошо читалось в ее силе, которая, подобно хищному зверю, приготовилась к атаке. «Не смей!» Процедил декан боевиков. «Это мой кабинет. Я просто тебя уничтожу». «Ты такой ранимый в последнее время», — фыркнула Боллинджер и вытянула ноги. «Стареешь». Хищный зверь замер, выжидая более удачный момент для броска. «Ты ответишь на заданный вопрос». «А зачем?» — пожала плечами некромантка. «Скоро сами все увидите через глаза мрака!» Хороший ответ, практичный и лаконичный. Что они могут увидеть через шар? Что-то, что Ирель способна сделать с легкостью и на показ. То есть т а к а р а придет не одна в сопровождении высшей нежити? Асти не спрашивал, он утверждал. «Ну, не высший. На такое я тратиться не стала». «Выгода, мой девиз. Неужели забыл?» «Ты сама его выкрала», — уточнил Асти, понимая, что в этой игре участвовали по меньшей мере двое. е б о л я н д ж е р не мастер тихих дел, пусть она и повелевает стихией смерти. Та в ее исполнении никогда не прилетала на бесшумных крыльях». «Нет, конечно. Тело мне отдал твой хитро вымудренный друг». Сдала л а у с потрохами госпожа Некромантка. Ронтар устало прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Мысленно пообещал себе, что как только с этим делом будет покончено, они с мотыльком покинут столицу и вернутся сюда еще очень нескоро. Перспективы тихой семейной жизни больше не казались ему чем-то ужасным. Наоборот, вдруг отчетливо захотелось хоть капли покоя. «Зачем?» Задал он единственный вопрос. «Приехать?» — предположил и ш и д а н но, поймав предупреждающий взгляд друга, все же нормально пояснил. «Хотел убрать Токару с доски когтями нашей милейшей гости. Не то чтобы сильно на это рассчитывал, но попробовать стоило. Это бы облегчило нам дальнейшую чистку среди культистов и сегодняшнюю операцию». «Если бы». «Ведьма х и т р ы е о с т о р о ж н ы е бестия», — поделилась Ирель. «Она даже не захотела со мной встретиться, но подарок приняла с радостью». «У нас уговор вполне однозначный», — холодно обронил Лау. «Меня посвятите в детали», — осведомил Сарантар. Вновь Ишидан поступил так, как удобно ему. Он желал спасти свой цветок сердца любой ценой. «Ты столько лет меня знаешь, и все никак не научишься мне доверять», — осуждающе произнес Асти. «Дело не в доверии. На тебе слишком много магических ограничений и клятв. Тело Зигисоля — важная часть расследования. Разреши ты ее забрать, и твое место мог занять другой». «Может, о н а и к лучшему», — пробормотал Ронтар и обратился к Боллинджер. — А ты, конечно же, с радостью приняла подарок, да? — Конечно, я все еще хочу пополнить свою коллекцию. Старших ведьм в ней до сих пор нет. т а к а р а чудесно туда впишется, а если еще и разум ей оставить? — мечтательно произнесла некромантка. — Внутри Зигиссоли артефакт, активирующий портал. На нас четверых его с лихвой хватит. «Шедар не должна пострадать», — внес еще одну ясность л а у Откупился другой ведьмой. Понимающе кивнул Асти. Он тоже не был безгрешен перед другом, ведь изначально, заманивая Ирель в штучки, обещал ей Шедар. А если из-за подобного вмешательства что-то в испытании пойдет не так? Их всех убьет отдачей. «Не пойдет, портал до поры спит». Уверенно произнесла Боллинджер, а головы на ее поясе, наоборот, подозрительно зашептались. «Лучше бы тебе не ошибиться», — с нескрываемой угрозой в голосе предупредил Рантар. «А тебе, дружище, когда все закончится, я хорошенько набью морду». «Я лишь хотел, чтобы наши женщины не познали волн и ветра», — развел руками Лал. Молчавший до этого Теодор произнес с «Начинается». Все четверо впились взглядом в стеклянный шар мирно стоявший на столе. Внутри него, в легком тумане, можно было угадать знакомые очертания. Ведьма и бес. Бес прислушался. Странный звук. Шаги он различил, но было что-то еще. Луна выглянула из-за тучи, снег заискрился, добавив нереальности происходящему. Женский силуэт с развивающимися длинными волосами. Хвостатый пока не видел лица, но восхитился легкой поступью незнакомки. Она словно плыла среди печальных могил. «И это самая страшная ведьма?» — удивилась Мартинити. «Не торопись, Токара Многолика», — напряженно ответила Шорох. За спиной женщины появился еще один силуэт. Он прихрамывал и как будто тащил за собой что-то. «Мы же договорились, что она будет одна», — испуганно отшатнулась Мартинити. «Успокойся. Она не посмеет нарушить договор. К тому же оно не живое», — процедила Шорох. «Стерва любит эффектное появление и не может отказать себе в театральном представлении». «Шидар!» «Дорогая сестра! Ах, прости, не могу тебя обнять, какая досада!» Она всплеснула руками, будто ей действительно жаль. б е з хоть и имел представление о токаре, но сейчас нарисованный в голове образ никак не вязался с тем, что он видел. Хрупкая девушка, совсем еще юное лицо с тонкими чертами, изящная станая, алая волна волос, спускающихся до талии. Ведьма завораживала. Вот только узники знали, что это обман. — Мартинити, девочка моя сладенькая, дай тогда тебя обниму. Такара шагнула к д о к а с т и Где только отыскала такую? — презрительно выплюнула шорох. — Небось, на невольничем ь рынке. Там любят выполнять трудные заказы. — О чем вы? Мысленно спросила Мартинити, никак не реагируя на распахнутые объятия. Я про тучью кожу она примерила. Красивое было дитя. С нотками сожаления пояснила ночная охотница. Разве ты не чувствуешь запах тлена? Похоже, в этом образе т а к а р а уже давно, раз начала смердеть. «Не подходи, те...» Выкрикнула д о к а с т а уже вслух и выставила вперед руку. «И не дышите!» Хвостатый процокал ближе к окну и вдохнул. Тошнотворный, ни с чем не сравнимый запах гниющей плоти заполнил его легкие. «Какие мы нежные!» — усмехнулась т а к а р а «Или ты вспомнила моего дружочка Коготочка? Тьма идет за тобой по пятам, вижу кровь и обман». Алая запрокинула голову к небу и безумно расхохоталась. Мартинити окончательно побледнела, сама став похожа на труп. «Но ведь я не обманула тогда. Чего же такая неласковая?» Резко посерьезнев, снова заговорила т а к а р а «Ничего, я не обижаюсь. Так сказать, издержки работы». «Еще бы она обижалась», — процедила ш и д а р Небось, уже все мозги в грязь превратились. Мартинити вышла из ступора и прыснула в кулак, сбрасывая нервное напряжение. «Что, сестрица стрит?» — со злобой спросила Алая. «Конечно, она-то сохранила человеческий облик». «Раз ты такая смелая, зачем притворство?» Такара подняла руку к лицу и потянула его вниз. Кожа стала медленно отделяться. От неожиданности до каста отступила и плюхнулась в снег. Ворон вспорхнул с ее плеча и приземлился на ближайшее надгробие. «Прекратите! Это ужасно!» — прошептала адептка. «Кто сотворил с вами такое?» «Нет хуже врага, чем собственное неуемное желание», — холодно произнесла шорох. «Не смей раскисать». Она делает это нарочно, и, боюсь, сюрпризы на этом не закончатся. «Смотри, сладенькая, у меня для тебя подарок», — проворковала Алла, вернув кожу на место. Она подошла к м а р т и н и т е со спины, наклонилась и прижалась своей щекой к бледной коже адепки. Марти попыталась вырваться, но Алла ее не пустила. «Смотри, кого я привела!» удерживая Мартинити за подбородок, произнесла т а к а р а Из-за соседнего надгробия показался спутник т а к а р ы Алый. Хвостатый резко выдохнул. Про второго пришельца они-то совсем и забыли. — Профессор? — заикаясь, пробормотала Докаста. — Она сделала зомби из з и г и с о л и опешил бес. — Но зачем? — Ты меня спрашиваешь, — огрызнулась ш и д а р «Лучше смотри, кого он притащил. Это же Ильсу!» «Увы, детка, говорить он не может», — печальным тоном сообщила т а к а р а р е ш и л о с ь всего его штопать, заодно и рот зашила. Бедный мой Зиги! Собеседник из него теперь никакой, только рычит и несет разную чушь». «Не нервничай». Спокойно произнесла ш и д а р заметив, как потряхивает Мартинити. «Уже ничего не изменить. Лучше спроси, что с Ильсу». «Что с принцессой?» — послушно повторила Докаста. «А что с ней?» — встрепенулась Алая. «Для нашего путешествия она нужна живая, так она и жива». «Но ее надо тащить», — заметила очевидная Марти. — У меня для этого как раз есть ручной зомби. Иду среди могилок, никого не трогаю, смотрю, девица крадется. — Дай, думаю, помогу, чтобы не напрасно боялась, — хохотнула Алая. — И с этой невменяемой мы заключили соглашение, — сокрушенно прокомментировал бес. — Дарь, что ты молчишь? — Я думаю, — огрызнулась шорох. Думаю, что не просто так она Зигисолю с собой притащила. Наверняка профессор с сюрпризом. И еще я думаю, что даже такой сильной ведьме, как Алая, никогда не удалось бы поднять мертвеца. н е д а р а м Асти притащил в университет собственную некромантку. а н е Риана хранят секреты ремесла. «Может, Алая наняла кого-нибудь из их братьев?» «Может». а, может, так уверилась в собственном всемогуществе, что заглотила наживку и не заметила. В любом случае, сегодня мы это выясним, хотим того или нет. «Что-то ты, девочка, притихла, с сестрицей моей общаешься. Что же ты молчишь, сестрица? Некрасиво вести беседы за моей спиной, но это временно», ощерилась Алая. «Сейчас я это исправлю». т а к а р а сделала резкий выпад. У человека такой скорости просто не могло быть. И схватила птицу за шею. С удовольствием свернула бы ее. Тонкие пальцы сжались сильнее. Но так тебя не убить. д а р и сделай что-нибудь! Взвизгнул не на шутку перепуганный бес. Не дергайся, процедила шорох. — Мы заключили магический договор, это не предмет для шуток. Она побоится его нарушить. Не говоря уж о том, что у нас чаша. Исчезнет книга, исчезнет и часть ключа. — Посмотри, она что-то меняет в чарах, — продолжил паниковать бес. — Ни слова о проглоте всех касается, — скомандовала ведьма. — О чем ты говоришь? — схватился за рога бес в отчаянии. «Какой у тебя визгливый сосед, дорогая сестра!» — скривилась Алая. «Побуду пока с вами на связи лично. Лучше знать, что вы замышляете, чем ожидать удара в спину». т а к а р а выпустила птицу и брезгливо отряхнула руки. «Конечно, конечно. Ведь обычно ты бьешь в спину, а не наоборот. Не осталось в долгу ш и д а р «Смотрю, заточение ничуть не убавило твой гонор». р н о ничего, господин, это быстро изменит». «До «Да чего ты докатилась, сестра?» Горько произнесла Шидар. «Мы вольные ведьмы, у нас нет хозяев». «Заткнись!» — рявкнула Алая. «Я-то замолчу, но обеты, которые ты давала, наверняка не дают тебе спать спокойно». «Круг меня предал». «Прежде ты предала свой разум», — вновь возразила ночная охотница. «Если и говорить о разуме, то стоит привести в сознание мою ученицу. Как ты представляешь дорогу к о л т а р ю без третьего участника?» «На месте бы разобрались, зачем тебе степнячка. На роль спутницы прекрасно бы подошла хмарь». «Кому?» — хмыкнула шорох. «Тебе возможно». Вехель так легко управлять. Да вот беда, девочка теперь под замком. Вечно идущий по нашим следам пес мог бы и отпустить ее ради благого дела. Не правда ли, Мартинити? Докаста ничего не ответила. За время спора между ведьмами она успела встать и отряхнуться от снега. Она даже не побоялась подойти к Ильсу и попыталась привести ее в чувство. Профессор? Точнее, то, что его сейчас заменяло, безучастно взирал на все происходящее. Бес только теперь осознал, что Алая всего лишь настроила связь с узниками для общения. Как создательница их книги тюрьмы, вероятно, она могла позволить себе подобное. Шедар предупредила, что о проглоте такара не знает, а значит, у них есть большая, но полезная тайна. «Ну у же, очнись!» — трясла Марти принцессу. Не выдержав, она хорошенько ударила Эльсу по щеке, та застонала. «Так ее!» — рассмеялась Алая. Открыв глаза, несчастная медленно села. «Пошла прочь!» — рявкнула она, стоило ей прийти в себя. «Еще не ведьма, а такая же неблагодарная!» — возмутилась Мартинити. «Мы собираемся идти или нет?» «Ветер шептал мне!» что э т о дорога в никуда. Пробормотала принцесса и с трудом встала на ноги. Выглядела она болезненно. Восточная философия. Терпеть ее не могу. Тяжело вздохнула ш и д а р Ну что, раз все в сборе, пора отправляться в путь. Ильсу с ненавистью посмотрела на Алую. Было заметно, что она затаила обиду и при случае непременно отомстит спятившей ведьме. «Да, сестрица, гони чашу». Такара даже губы облизала от предвкушения. «Как ловко ты подсуетилась ее украсть!» «Всегда была гораздо на выдумке». Бес раздулся от гордости, но под тяжелым взглядом Шадар быстро сник и взялся за дело. Ворон вспорхнул с надгробия, Птицей в этот раз управлял хвостатой. Расставаться с редким артефактом не хотелось, но выбора не было. Переборов мучительную привязанность к древнему сосуду, он выбросил его в окно. Чаша упала прямо в руки Мартинити. — Что я должна сделать? — неуверенно поинтересовалась она. — Все просто, милая, — промурлыкала Алая. — Мы отрежем тебе мизинчик и бросим внутрь чаши. «Тебе какой больше не нравится?» «Мы так не договаривались», — испуганно возмутилась Мартинити. и ж е р т в ы слова не давали», — влезла в разговор и л ь с у «Умешь ты выбирать учениц, сестра?» — одобрила т а к а р а «Уймитесь все», — приказала Шедар. «Просто напои чашу своей кровью, и нам откроется вход». «Вы уверены, что он появится?» Скептично сморщила лоб п р и н ц е с с а Университет и его окрестности расположены над огромным древним храмовым комплексом. Неважно, с какой стороны начнет свой путь паломник, врата всегда открываются в подземный лабиринт, по которому и нужно пройти, чтобы достичь цели. «Позволь, я тебе помогу», — ласково предложила т а к а р а обращаясь к м а р т и н и т е Неожиданно за спиной адептки показался труп профессора. Он схватил ее, не позволяя сдвинуться с места. Марти в ужасе закричала, но из ее горла не вырвалось ни звука. «Можно было бы наклонить твою голову». т а к а р а наглядно продемонстрировала, как именно. «И слегка нажать здесь». В правой руке безумной ведьмы блеснул нож с лезвием, похожим на коготь. Она медленно провела им по шее до касты. Тогда вместе с ударами твоего маленького сердечка чаша наполнилась бы до краев. — Она ее убьет, — запричитал бес. Его возмущало, что ш и д а р никак не реагирует на происходящее. — К сожалению, крови хватит и отсюда. Такара схватила Мартинити чуть выше запястья и полоснула по нему ножом. На бледной в свете луны кожи тут же проступила кровавая линия. Некоторое время все молча смотрели, как алые капли стекают по краям чаши. Когда ее дно полностью скрылось из виду, алая наклонилась и провела языком по порезу. Рана быстро затянулась, оставляя после себя розовый шрам. «Нужно оставить твою бесценную кровь господину», с явным сожалением выдохнула т а к а р а «Теперь проси». «Что просить?» — п р о х р и п е л а Мартинити. «Дозволение встать на дорогу испытаний», — как маленькая разъяснила Алая. «Ну же». «Прошу», — едва слышно произнесла адептка. «Проси, как положено», — взвизгнула сумасшедшая ведьма. «На коленях». Зомби пихнул до касту в снег, но вот странность. Ни капли крови не выплеснулась из чаши. «Прошу!» — закричала Мартинити. «Прошу ушедшего бога показать мне путь к алтарю!» Хвостатый с ужасом взирал на девчонку. Похоже, она не ожидала подобного. От нее веяло отчаянием и внутренним надрывом. Но, как следует, пожалеть ее он не успел. Артефакт завибрировал в руках просящей, Совсем рядом раздался гул. «Быстрее!» — скомандовала Шидар. Ворон приземлился на плечо м а р т и н и т е за вторую ухватилась Ильсу, на голову Адыбки опустилась рука такары Аллой, другой она вцепилась в тело профессора. «Гелерат! Прими подношение!» — иступленно с выкрикнула а л а е Последовавшая за этим вспышка ослепила их всех.